Через два дня должны вернуться мои люди из командировок. Делился я вечером с Людой. — Это ты так меня предупреждаешь, что скоро будешь возвращаться поздно ночью и падать спать, даже не раздеваясь? Немного ехидно спросила она. «Ну, типа — Ну, тип того, — смутился я. — рабочий график для кого существует? Тебя разве кто-то подгоняет? У тебя сроки выполнения плана срываются? — В каком-то смысле, — вздохнул я. — Институт должен выдавать по одному развернутому отчету в месяц. Отчет пошел с момента, как я отправил в командировку людей. Три недели уже почти прошло, и как они приедут, у нас останется всего одна на работу с собранными ими данными. От качества первого отчета будет зависеть, закроют нас или все же дадут зеленый свет. Люда грустно вздохнула, погладила меня по голове и заверила, что ничего страшного нет. Уж неделю она может потерпеть мои поздние возвращения. Тем более пока что ей особой помощи никакой не нужно. Вот как родится у нас ребенок, тогда да, одно ей будет тяжело. Ее уже моя мама просветила, к чему стоит готовиться. Хотя совсем уж одна она не будет. Тут и моя мама не будет стоять в стороне, да и я все равно собираюсь участвовать в воспитании нашего ребенка. Пока же люди просто стало тяжелее передвигаться. Живот уже довольно сильно выпирает, да и вес прибавился. Завтра только постарайся вовремя прийти. Папа в гости зайдет, с тобой хотел поговорить. Сказала она напоследок и отправилась спать. Илья Романович решил поделиться со мной новостью, что киностудию для новичков и непризнанных гениев он все же пробил. Вот только с одним условием. За все, что там будет отснято, отвечать он теперь будет лично. И если какой-то материал покажется политически неверным или вовсе признает контрреволюционным, то ему не поздоровится. — Ты же в ЦКК состоишь, — говорил он. «У вас там раздают материалы, на что обращать внимание? Чтобы я заранее знал, чего точно не нужно даже допускать к работе». «Так вы же сами входите в главлит», – изумился я. «Неужели не знаете, что можно, а чего нельзя снимать?» «Да общее положение мне известно», – с досадой сказал Илья Романович. «Но я ведь эту студию пробивал для проектов, которые как раз главлитом на первом этапе проверки снимаются с рассмотрения». Но если контрольная комиссия, которая следит за моральным обликом членов партии, даст разрешение, то главлит утрется и пропустит. «Иначе говоря, вы хотите, чтобы я выступал тем тараном, который позволит выпустить одобренные уже вами сценарии», констатировал я. Мужчина промолчал, но это было красноречивее любого ответа. «Нет уж, без личного ознакомления со сценарием я свой допуск давать не буду. А времени на это ознакомление у меня нет». Говорин насупился, поблагодарил за то, что я его выслушал и ушел. Вот же хитрый жук. За мой счет подстраховаться хочет. Нет уж, раз сам все это затеял, пускай сам и ответственность несет, а не прикрывается мной. Считаешь, я не прав? Посмотрел я на вышедшую провожать отсалюду. Прав? Кивнула она и улыбнулась. Я на твоей стороне. Прижалась она ко мне. С момента нашего разговора о ее недоверии, когда вышла статья, Люда старалась держать свое слово и поддерживала меня, в том числе вот в таких вот ситуациях. На душе стало тепло. Илья Романович может быть хоть тысячу раз недоволен, но мне плевать на это. А завтра, как приедут сборщики, мне и вовсе будет не до его просьбы. Начнется самый ответственный этап работы нового института.